Глава 45. Пруд и лебеди. Провести неделю, не выходя из дома, было для меня настоящим испытанием. Не спасали ни фильмы, ни книги, ни игры, ни аниме. Единственное, что радовало, визиты Клемента. Пусть и не такие частые, но они помогали избавиться от скуки. "Не хочешь пойти с нами вечером в центральный парк?" спросил друг, сидя на полу в моей комнате и наигрывая какую-то мелодию на укулеле. Просто погулять? уточнил я, подкидывая подушку в потолок. Да, просто погулять, ничего лишнего, улыбнулся Клем. А кто ещё будет? Никого нового. Лиа, Стив, Авалон, возьми Бэл, предложил парень. Бэл? Серьёзно? Она уже неделю меня игнорирует, вздохнул я. Почему? Она написала мне, что боится пока выходить из дома. Это из-за Кида? Не думаю, что он ей что-нибудь сделает. ответил мой друг. С чего ты это взял? Он неадеквад. Клем насмешливо вздохнул и отвлёкся от игры, повернувшись ко мне. Океан, то, что сделала Бэйл с его слугой это ерунда. Бывало и похуже. И он не стремился мстить. Зачем киду пачкать руки за шестёрку? Вот если бы она с ним так сделала, то да, считай, жизнь Бэйл была бы кончена. Но когда она всего лишь кольнула по пьяне разбушевавшегося придурка, Кольнула? Она не просто его кольнула, его зашивали. И что? Мне миллиард раз накладывали швы на царапины, которые я получал на скейт-площадке. Скажу тебе больше, я видел его недавно там же. Он носится, как ни в чем не бывало, бухает и веселится. Так что забей. И ей передай, что я сказал забить. Климент продолжал наигрывать мелодичные аккорды, звучание которых уносило меня на далекие Гавайи. Солнце, волны, морской бриз, цветы и пальмы. Было бы неплохо поехать туда когда-нибудь. Я упал на кровать и продолжил кидать подушку в потолок. Как же дома скучно. Мне надоело тут сидеть, промямлил я. Пойдём гулять, предложил Клем. Ты думаешь, меня отпустят? Когда матушка увидела синяки на лице, она сказала, что отныне я вечный узник этого дома, раздражённо вздохнул я. Да ладно тебе. Ты же знаешь, что это не серьёзно, улыбнулся мой друг. Отчасти, но так скоро она меня не выпустит. Хочешь, я скажу ей, что тебя больше никто не будет бить, и конфликт исчерпан, рассмеялся Климент. А она не боится за то, что кто-то будет бить меня. Мама думает, что это я такой дебошир, который напивается, а потом нарывается, недовольно ответил я. Эти слова заставили моего друга снова рассмеяться. Ты, дебошир, нарывается, хохотал он. Это разозлило меня, и я швырнул в него подушку, от чего худощавый парень пошатнулся и стукнулся головой о край моей кровати. Эй, ты чего? Он перестал смеяться, приложив ладонь к затылку. Теперь смешно было мне. Ладно, давай реально прогуляемся. Я заставлю твоих родителей выпустить тебя, а то у тебя уже крыша едет, саркастично сказал Климент и передразнив мой смех кинул подушку обратно на кровать. Ты чёртов гений, воскликнул я, когда мы выходили из моего дома. Клемент всегда отличался умением заболтать моих родителей. "Да, будешь вспоминать, когда я умру", рассмеялся мой друг. Перед тем как отправиться в парк, мы заехали к Бэйл. "Поедешь с нами?" спросил я, пока мы сидели в зале. "Если там будут, там никого, кроме меня, океана, Лиа, Стива и Авалон не будет". моментально отreportровал Климент. Я даже не знаю, не самое лучшее время для выхода, отвечала девушка, накручивая на палец прядь волос. Заметив, что я рассматриваю её, она чуть улыбнулась. Это важно, настаивал Климент. Эти слова удивили не только меня, но и Бэйл. Почему? хмуро спросил я. Клем посмотрел на меня с улыбкой. Узнаете в парке, ответил мой друг. Безусловно, это заинтересовало мою девушку, поэтому отказать она просто не могла. Меня и самого начали мучить догадки. Мы забрали остальных и отправились в путь. Дорога в парк занимала около получаса. В машине Климента все, как обычно, слушали любимых инди-рокеров и уплетали из пакетов еду, которая предполагалась для нашего пикника. Стиви по традиции показывал средний палец проезжающим мимо машинам. От чего мы становились крайне нервными, но иногда было забавно. Да, забавно. Вскоре мы были на месте, оставив машины на паркинге, направились вглубь центрального парка. К счастью, людей там сегодня было совсем немного, поэтому все решили спокойно разместиться на самом удачном месте около пруда и качелей. "Почему твоя девушка не пришла?" спросила Авалон у Климента, распутывая наушники. "Она чуть позже придёт", ответил он. Кто будет шампанское? спросил Стиви, пытаясь открыть бутылку. Эй, осторожнее. Громкий хлопок заставил всех вздрогнуть. Готово! радостно прокричал Стиви, не нароком заливая всех нас чёртовым шампунем. Да блин, зажмурилась Бэйл. Дальше всё пошло по нашему привычному сценарию. Веселье началось. Странно, но я даже забыл спросить Климента, почему этот пикник был так важен. Может, просто предлог вытащить мою несчастную девушку, которая заперлась в доме на целую неделю? Раз мы уже открыли шампанское, а Леа, как обычно, опаздывает, думаю, мне стоит начать без неё, начал говорить мой друг. Голос его звучал так, словно сейчас он произнесёт тост. Мы перестали ржать и разговаривать. Всё внимание было сосредоточено на Клименте. Он усмехнулся в ответ на нашу реакцию. Ну, продолжай, Стив изользал на месте. Вы собираетесь пожениться? с улыбкой спросила Авалон. Нет. Завтра мы уезжаем из Квебека навсегда, ответил Климент. На лице его появилась лёгкая полуулыбка, а в глазах неуверенность и печаль. Никто не сказал ни слова. Каждый из нас был немного не готов к такому повороту. Серьёзно? Уже завтра? Почему раньше не сообщил? удивлённо произнёс я. Я не знаю. пожал плечами Климент. Кажется, он сам сомневался по поводу отъезда. Мы переглянулись с Бэйл, Стивом и Авалон, но не стали продолжать обсуждение новости. Просто мы совсем не ожидали этого. Что означает навсегда? Да, это не значит, что мы никогда в жизни не увидим Климента и Лиа, но это значит то, что больше мы никогда не будем вот так собираться все вместе. Это значит, что мы больше не будем зависать в скейт-парке. Это значит, что совместным вечеринкам конец. Это значит, никаких путешествий вместе, никаких воспоминаний. Это означает конец. Может, я слишком сентиментален, но пока мы молча пили, в моей памяти начали всплывать все самые яркие моменты прошлого. Как Климент подошел ко мне на скейт-площадке и спросил, почему я никогда не катаюсь, как он познакомил меня с Лео, Никогда не забуду, как быстро и сильно влюбился в неё. Наши домашние посиделки с пивом и сигаретами, чаепития в саду у Нико, утренние визиты Леа в мою комнату, наши совместные поездки, тусовки, переживания и радости. Мы продолжали молча пить. Прошло уже около 30 минут, а никто до сих пор не обмолвился ни словом. Мы потихоньку пьянели. Но вдруг среди бесконечного круговорота мыслей в мою не совсем трезвую голову вернулось что-то странное. «Клем!» – окликнул я. Друг поднял свои темные глаза и кивнул в мою сторону. «Можно тебя на секунду?» Наверняка со стороны я выглядел чересчур нервным. Клемент поднялся с пледа, который мы расстелили на траве, и последовал за мной к небольшому пирсу у пруда. Ребята провожали нас настороженными взглядами. Что-то случилось, спросил он. В этот момент я впал в ступор. Должен ли я это говорить? Что случится, если я это сделаю? Стоит ли лезть в чужие отношения? Ты мой друг, я должен сказать, промямлил я. Голова от алкоголя сильно кружилась, а язык заплетался. Эй, ты чего так волнуешься? спросил Климент, усаживаясь на пирс и зажигая сигарету. Я присел рядом. Может быть, я буду неправ, поступая так? Океан, просто скажи, Климентов вздохнул. Леа до сих пор не рассталась с Нико. Она врёт тебе насчёт того, что проводит время дома с родителями, и всё ещё встречается с ним. Правильно ли я поступил? Чёрт его знает. Мне стало легче. Я ведь должен был предупредить. Мой лучший друг готов отказаться от своего будущего ради девушки, которая обманывает его. бросить всё, залезть в долги, уехать так далеко. А она это вот даже не ценит. Пусть это не самый подходящий момент для такой правды, но чёрт, они же завтра уезжают. Моя вина, что я дотянул до последнего. Нужно было раньше сказать ему. Кто знает, как бы сейчас сложились их планы. Возможно, я бы и продолжал молчать, но алкоголь сделал своё дело. Однако в ответ на мои слова Климент лишь усмехнулся, выдыхая сигаретный дым. "Эй, это правда. Я не вру", предупредил я. Клем посмотрел мне в глаза. Усмешка превратилась в улыбку, наполненную грустью. "Я всё знаю, океан", ответил он. Мои глаза расширились от удивления. "Что? Тогда почему? Почему не скажешь ей, как вы вообще всё ещё вместе?" И ты даже не устроил скандал по этому поводу? Это же просто немыслимо. Ты жертвуешь всем ради неё, а она так легкомысленно поступает. Ты должен был Я же люблю её, спокойно ответил Климент, обрывая бессвязный поток моего яростного непонимания. Мне хотелось ещё что-нибудь сказать, но вместо этого я сделал глубокий вдох. Мы остались курить на пирсе в полной тишине, глядя, как прут с лебедями медленно погружается в туманные сумерки.